глава одиннадцатая на сей раз таможенники не изъяли у нас ни единого кристалла из колец предосмотре хоть и продержали дольше чем следует видимо наши новые с безмянной классы пограничников заинтересовали поскольку они долго оценивали наши статусы когда мы по требованию сняли маски смотрели монстры толедауррс хмуро прекрасно зная, что случилось в Сандбонге, который собрал в ватагу из стражников по нашей душе. Однако их искреннее желание избавиться от ненавистных людишек не помогло им расправиться с нами. Добытую еду сдали, как обычно, Хванбутенг, но для друга приматов этого не хватило. Одна безымянная получила приятеля приматов и, по моей рекомендации, заменила врага новым достижением. дающим те же самые бонусы. Ну а затем мы направились на юг, в город не мертвых Покидал я ответвление монстров с облегчением, пожалуй. Так и не удалось мне почувствовать себя своим даже в кошачьем Исколхирте или в общине кобальдов. Неудивительно, что другие люди, имевшие в большинстве своем грубый простой нрав, относились к чуждым существам крайне недружелюбно. В нашем мире за другой цвет кожи тебя могли раньше определить в представителя низшего рода. Что уж говорить про монстров, чья внешность разительно отличалась от людей. Пока что мы все так же планировали оставаться в масках. Так поступают некоторые команды крипторов, опасающиеся за свою жизнь. Но в то же время это может означать, что у нас нет могущественного покровителя. который бы отомстил за нашу гибель. Признаться, я не был уверен, как отреагирует народ, когда увидит нашу новую внешность, классы и достижения, раз уж нас из-за парочки ачивок не пустили в Велингаст, тем более при виде драколюдки, которую сложнее всего замаскировать под человека. Но в глубине души мне хотелось посетить этот легендарный город, крупнейшее поселение во всем подземелье. Остается одно – фармить деньги. Ведь на людей с примесью монстров при наличии финансов будут смотреть не так свысока, как на них же, но без гроша за душой. Карамелька хоть иногда и вспоминала про испытание обелиска, но даже блондинке было ясно, что нам следует сначала прокачать свою экипировку и навыки. Когда я задумался о данном вопросе, то вспомнил, что у нас, вообще-то, есть в пати информатор, знающий о внутренней кухне орденцев. «Безымянная, слушай», – обратился я к сидящей напротив меня в экипаже драколютки. «Кстати, надо бы тебе имя сменить». «Я не заслуживаю имени», – проговорила она равнодушным тоном. «Ладно, как скажешь». «Тогда как насчет сокращенного прозвища?» Например, беска. Или без. Бес. Точно. Вылитый бесенок. Или бесса? Как будет угодно мастеру. Окей, беса. Ты не слышала об испытаниях обелиска? Слышала. Надо уничтожить пять сердец, чтобы их пройти. Верно. Мы одно уже уничтожили на пятнадцатом этаже в кровавом храме. «Вы уничтожили одно из сердец, мастер?» Я заметил на ее лице проблеск удивления. «Алое сердце вожака кровавых огров. Даже ачивка специальная есть. Поэтому у нас есть вопрос. В черных пустошах на двадцатом этаже нет своего испытания?» «Там есть пепельный храм», — задумчиво протянула драколюдка. «То, что нам нужно», — обрадовалась Светлая. «Как нам туда проникнуть?» «Проникнуть туда будет сложно», — глухо обронила Бесса. «Ведь вход в пепельный храм расположен внутри цитадели Ордена Вечной Ночи». «Вот ведь ночные ублюдки!» — воскликнула Кара и моментально скривилась, поняв, что в очередной раз прошляпила проценты своего благозвучия. «Вход закрыт от рядовых отступников», — поведала драколюдка. «Мне лишь случайно удалось подслушать разговоры старших, но я примерно представляю, в какой части цитадели находится вход». «Тебе довольно много известно», — заметил я. «Разве ночники не карают жестоко всех, кто отступился от идеалов Ордена?» «Карают». Индиферентно проговорила безымянное. «Поэтому у вас могут возникнуть из-за меня проблемы. Я же говорила не раз, что вам не стоило принимать меня в свою группу. Я приношу неудачу и приманиваю неприятностей». «В любом случае, с орденом мы на норах. пожал я плечами. «Одним стимулом избавиться от нас меньше, одним больше». «Какая разница?» «Как нам проникнуть в цитадель?» Спросила карамелька в лоб. «Не торопись, подруга. На тот свет всегда успеется». Донеслось ехидно от темной. «Мимо охраны не проскочишь», откликнулась драколюдка. «Согласен, торопиться не стоит», произнес я, положив ладонь на коленку сидящей рядом эльфийки. Со временем что-нибудь придумаем. А пока у нас другие задачи. Понимаю, кивнула она. Но клешню свою тебе лучше убрать. Танша Наконец-то мы взяли классы и теперь можем покинуть неприятное ответвление монстров. Предвкушение денежного дождя отозвалось теплотой в груди, а хвост сам начинал метаться из стороны в сторону. Скоро золото потечет полноводной рекой. Я относилась к моему новому классу «Кошка-тень» со скепсисом. Мне, безусловно, нравились бонусы, но при получении класса я не сильно думала о последствиях. Моя новая внешность — кошачьи уши с длинным хвостом, еще могут доставить серьезные проблемы в будущем. Но в скрывающей маске никто не заметит лишние части тела. Ко всему прочему, я знала, что мой облик по нраву Эду. У мужчин также имелись части тела, по которым сразу было все понятно, как и по моему идиотскому хвосту, который порой жил исключительно своей жизнью. Так что на данный момент я смирилась с классом. Айрунхирт, аванпост нежити в южной части этажа, оказался жутким местом. Мертвяки зыркали на нас горящими глазницами и редко что-либо говорили. А если и открывали рот, то из него лились потусторонние противные звуки. К счастью, мы проскочили Айрунхирт довольно быстро. Нежить держала связь с другими поселениями монстров. И браслет старейшин обеспечил нам пропуск через аванпост-проход. В отличие от Таледаурс, Зекурат, в котором располагался переход, не был застроен в настоящую крепость. Нежить поставила ворота на входе в зикурат и обосновалась внутри. Места в пирамиде им хватало. Серьезных отдельных домов нежить не строила, скорее ставила простые перегородки. Наверное, им не требовалось беспокоиться о холоде внутри каменных пирамид или удобной постели. Но, к удивлению, пока мы шли к переходу, я обнаружила, что и у нежити есть торговые еремесленные лавки. На первом внутреннем ярусе находился точно такой же спуск, как и в крепости-проходе. Нежить обладала разумом, поэтому проход держался на грани обрушения, чтобы быстро остановить вторжение людей, если таковое произойдет. Хребты забвения. Уровень 19. Мы вышли из пещеры и очутились на вершине одной из многочисленных гор 19 -го этажа. Хребты здесь отличались от пиков Артезброна. С них можно было спуститься обычным способом, без использования питомцев эпического ранга или крыльев. Да и климат теплее, чем на этаже монстров. Я лично была лишь раз в криптах забвения. Это не слишком популярно среди авантюристов этаж, поэтому охотиться здесь можно фактически свободно. Обитают здесь небесные орлы. мглистые мороки и ядовитые скалопендры. Все противники не слишком удобные для постоянной охоты. Мглистые мороки, относящиеся к стихии тьмы, насылали на путников, пересекающих горы, заклинание под названием «забвение», которое дезориентирует и лишает авантюриста равновесия. Из-за них сорваться и покатиться с горы с летальным исходом здесь легче легкого. — Не здесь ли ты развивала достижения на птичьих? — спросила я мимоходом, усмотрев парящую в вышине стайку орлов. — В том числе, — ответила рогатая равнодушно. — Поначалу я была против безымянной. но вскоре поняла, что особой конкуренции от драколюдки ждать не стоит, хотя мне все еще трудно было понять, что происходит у нее в голове. Говорят, служители ночного ордена бывшими не бывают. Но раз уж Эд принял решение, переубедить его сложно. «Думаю, стоит переместить одну из меток суда». Выдал дельную мысль Эд. «Возможно, нам еще придется навещать монстров». Мглистые мороки представляли из себя дымчатые завихрения, которые наносили урон стихии тьмы и накладывали забвение. При пересечении этажа нам пришлось вступать с ними в бой неоднократно, как и с другими обитателями уровня. После тварей пронизывающих пиков монстры показались нам не особо сложными. К сожалению, этаж по большей части не приспособлен для передвижения на экипаже, за исключением низин. Нам пришлось потратить несколько часов, чтобы пересечь хребты забвения и достигнуть перехода на 20 этаж. Внизу в низинах часто скапливалась вода. И по моей рекомендации, мы забили все свободное пространство колец живительной жидкостью, поскольку я помнила, что дальше у нас с этим возникнут сложности. Аванпос Батарант находился ближе к переходу на этаж ночников, что нам не по пути. Память меня не подвела, и мы успешно отыскали вход в пещеру на вершине одного из хребтов. Постепенно спуск сменился подъемом, а стандартные скальные неровные стены почернели. Переход петлял по берегу лавовой речки, от которой распространялся чудовищный жар. Лишь безымянная чувствовала себя в целом прилично, благодаря расовым бонусам. А вот Эду, наоборот, поплохела бы, если б не морозный покров. К вящей нашей радости Переход был относительно коротким. И вскоре мы вышли на поверхность, очутившись на небольшом пригорке. Пылающая дельта. Уровень 20. На высоте приблизительно шести этажей над нами нависал темный каменный потолок, скрывающий от нас небо и солнце. Повсюду, куда падал взгляд, Расстилалась каменистая пустыня с черно-серой поверхностью, состоящей из застывших потоков магмы, вулканического стекла и обгоревших камней. Лишь изредка виднелись оазисы с растительностью и грибоподобными деревцами. Ну и, конечно, нельзя не отметить главную особенность этажа – многочисленные реки, притоки и ручьи. неспешно несущие вместо освежающих водных масс горячие потоки раскаленной лавы. Именно они и освещали местность, причем вполне неплохо. Обычному путнику было бы крайне сложно передвигаться по этажу, но мы знали способы, как перебраться через горящие препятствия. Плаща дельта являлась преимущественно плоским равнинным этажом. со встречающимися невысокими холмиками и соединяющим свод снизом оплывшими обсидиановыми колоннами. Поэтому здесь можно было использовать для передвижения экипаж, что мы и сделали. Сцилла, благодаря своему навыку длинный прыжок, довольно легко перепрыгивала через лавовые ручьи и даже средние речушки. Разве что на преодоление центрального русла и нескольких притоков у основания ей длины прыжка определенно не хватало. Но у нас с Эдом имелись мысли, как обойти данное ограничение. В любом случае, переход, как и знаменитый аванпост Хельстод, находились по одну сторону от русла – на востоке. Так что нам не пришлось преодолевать значительные преграды. Несмотря на такое неприветливое окружение, этаж был забит охотниками всех мастей. В пылающей дельте обитали огненные эфриты, лавовые саламандры и длиннорукие орки. С помощью сциллы нам удавалось успешно миновать отряды небыстрых монстров, которые в случае орков состояли из двух десятков особей. Но они не должны быть столь же крепкими, как бездушные тролли или огры. Поэтому количество монстров нас не страшило. В отличие от 22 этажа, который принадлежал полностью префекту и приближенным кланам, остальные зоны охоты, с криптами имели достаточно сложную схему владения, которая частенько претерпевала изменения. Основными владельцами территории с 20 по 24 этаж, помимо префекта Элленгаста Готфера, являлась гильдия авантюристов, орден паломников, богатый клан Ацхен, заправляющий гильдией купцов, а также разветвленный клан Холтер, славящийся своей плодовитостью. Все остальные менее крупные кланы и гильдии имели небольшие участки, закрепленные за их сообществами. Но в целом почти никто не возражал против сдачи за деньги участков для охоты в аренду свободным группам авантюристов или совсем мелким кланам. Решение о разграничении зон принималось на собраниях кланов, а за формальной частью следил земельный совет, куда входили представители крупнейших кланов и гильдий. Мой отец тоже обладал на крипторских этажах своими небольшими охотничьими угодьями, куда получали свободный доступ проверенные члены гильдии убийц. Ведь на выполнение контрактов особо уровень развития не поднимешь. Даже бывалым наемникам приходилось тратить годы, чтобы возвыситься. К счастью, крипторы были избавлены от необходимости аренды конкретного участка для своей работы. хоть тут существовали и свои тонкости скриптеров, даже независимых, тоже снимали свою дань главные кланы. Пускай и официально декларировалась свобода работы для криптеров. Но что может сделать небольшая команда против огромного клана из сотен, а то и тысяч участников? Только подчиниться и платить налог. По дороге я поведала об известных мне тонкостях крипторских этажей Эду, хотя его эта тема не слишком интересовала. Все ему лишь бы девок полапать, пожрать, поспать, поохотиться на монстров, да какую-нибудь группу авантюристов на место поставить. Вскоре перед нами предстал во всей своей мрачной красе Аванпост Хельстод. который располагался для удобства охотников почти в центре этажа. Поселение было обнесено мощной стеной из нагромождения темных обугленных камней или обсидиана. Да и внутренние строения также имели стены из черного камня. Остальные элементы – ставни, двери и перекрытия – были выполнены из более традиционного материала – привозного дерева. Хельстод подходил пылающий Дельте как нельзя кстати. Такой же хмурый, нелюдимый и опасный. На его толстых, неровных стенах виднелись следы многочисленных атак бездушных. Подземелье всегда любило проверить на прочность людские постройки. Ходят слухи, что аванпостом в втайне владеет гильдия воров или их главный клан Каминадри. Закон в стенах поселения соблюдается. Но это в основном закон силы. Поэтому следите за кольцами хранения и своей спиной. Тогда по закону силы мы здесь альфа-стая. Хмыкнул Эдуард самоуверенно. Не зазнявайся. За многими стоят могущественные кланы. На этих уровнях развития А могут позволить себе последнее слово. Так что врагов можно заиметь на пустом месте. Понял уже. Хватит стращать. Маски снимать ведь не придется? Кольца проверять будут? А то я опасаюсь, как бы мой браслет старейшин не вызвал ненужных вопросов. Нет. Вход в Хельстад свободный. Ну и отлично. Ранее Эд потратил 50 кристаллов, и теперь сторонний наблюдатель видел открыто им на стройках маски его новое прозвище — «Веселый Роджер». По мне так большего подошло похотливый. Ну да ладно. Возле массивных укрепленных ворот дежурило всего двое стражников второго класса развития. «Стоять!» — окликнул один из них. бесстрашно встав на пути экипажа. «Новички в дельте?» «Можно сказать и так», обронила я на вопрос привратника. «Правило знаете? Никаких разборок в стенах Хельстода. В случае нападения монстров или демонов на защиту встают все без исключения. Насчет зоны охоты. Договариваются у агентов кланов. Насчет руин. «К дежурному координатору!» Кратко обрисовал правила гном. «Мы принимаем правила», — кивнула я, не сдержав свой классовый акцент. «Ладно, весельчаки, проезжайте», — махнул он нам. Я усмехнулась. «Похоже, именно так и будут называть нашу команду отныне». Название группы также можно открыть в настройках артефактной маски редкого ранга. Но здесь это не так принципиально. Людей на этаже немного, тем более крипторов. Так что со временем привыкнут и запомнят прозвище нашего лидера. По нему и будут ориентироваться. Эд дал команду с Цилли, и мы проехали последние метры. отделяющий нас от входа в главное здание аванпоста Хельстад, походившее на высокий трех-четырехэтажный замок из черного камня. Лишь затем, словно благородные персоны, мы покинули транспорт, а владелец убрал питомца с экипажем в кольцо. Здесь я тоже бывала всего раз или два. Двадцатый этаж не для моего уровня развития. поэтому делать мне здесь было нечего. А Внутри нам открылось огромное помещение с высокими в два этажа потолками и мощными деревянными поддерживающими колоннами и балками. Дерево также было выкрашено в темный цвет, словно подчеркивая всю мрачность пылающей дельты. Ну а магические оранжевые светильники разгоняли сумрак, Походя на светлые потоки лавы на этаже. В помещении было накурено, что и не удивительно. Именно на двадцатом этаже произрастал угольный табак, который по слухам отлично снимал стресс. Пристрастие это не из дешевых, так что даже я не стала пробовать, желая поскорее накопить кристаллов на продление молодости. Жаль, что от выпивки не смогла удержаться. Иначе бы давно скопило кристаллов, хотя бы на один год. А в разных частях зала восседали компании авантюристов и странных подозрительных личностей в масках. Наверное, около трети присутствующих носили скрывающие артефакты. Кроме столов, в общем зале вдоль стены располагались кабинки, для проведения приватных переговоров. Приставать с расспросами к нам никто не собирался. У всех имелись занятия поинтереснее. Напиваться, бахвалиться перед слушателями или щипать официанта за к задницу. Внимательно рассматривая присутствующих, я прошла к стойке бармена. За мной последовала остальная группа. Эд... Неофициально передал инициативу мне, как наиболее сведущей в реалиях крипторов. Хотя и бурчал, что с моим статусом мне лучше не доверять серьезных дел. Хам. Не я виноват, что неприятности следуют за мной по пятам. — Как обстановка? — поинтересовалась я. — Сойдет. Степенно откликнулся темнокожий мужчина с короткой бородкой за стойкой по имени Форск. Крипторы? Дерут в дорого, как обычно. Недавно одна команда пропала, разве что. Новички в Хельстоде? Там находится стол координаторов. Качнул головой бармен. Добычу продать или зелье пополнить можете у Рахейса. «Вон, пройдоха в углу сидит». «А есть свободные координаторы?» Поинтересовалась я, запомнив местоположение торговца. «Поспрашивайте. Может, и сыщете кого?» Пожал плечами мужчина. «У каждого криптора свой координатор?» Спросил Эд. «Неэффективнее ли, чтобы координаторы дежурили здесь и работали со всеми крипторами?» «Если бы не трение между крипторами, возможно», – откликнулся Форск. «Но ты никогда не узнаешь, действительно ли просто снизилось количество крипт, или координатор сливает информацию конкурирующему криптору на сторону». Я развернулась и еще раз внимательно обозрела обширный зал со столами, меж которых порой порхали подавальщицы. шлюховатой наружности. Получить подобные услуги в Хельстаде было расплюнуть, поэтому придется следить за нашим лидером внимательно. «Эй, народ! громко крикнула я, привлекая внимание окружающих. «Координаторы свободные есть? Здесь!» донеслось спустя несколько секунд от одного из столиков. за которым восседала одинокая щуплая фигура в маске со странным псевдонимом Костерок. Впрочем, все самые интересные псевдонимы занимали быстро, так что приходилось выкручиваться. Судя по голосу, женщина, причем молодая. Не слишком-то хороший выбор, но раз других вариантов нет, придется брать что есть. Тем более Эд в данный момент скорее заинтересован в безымянной, с которой у него контакт все никак не наладится. Забавно порой наблюдать за тем, как он пытается найти подход к кирпичной рогатой роже. Мы двинулись к столику, и сбоку раздался смех. «Новая добыча летит прямиком в костер!» «Я не имею к этому никакого отношения!» Звилась Костерок, поднявшись на ноги. «Совсем мелкая ведь. То ли гномка, то ли еще подросток». «О чем речь?» Поинтересовалась я. «Ее Криптор неделю назад пропал с концами. Наверняка отправил его прямо в засаду. Вот и нет больше Криптора». «Брехня!» «Скорее уж кто-то избавляется от конкурентов, и я к этому непричастна!» — заявила Костерок. «Интересно!» — усмехнулась я. «Ладно, давайте послушаем даму». Мы разместились за столиком рядом с Костерком и принялись задавать вопросы. Отвечала координаторша вполне профессионально. В Хельстаде она работает уже больше двух лет, а это тоже очень важно. Одна из основных обязанностей координатора это знать в лицо все местные группы охотников, уметь отличать их от пришлых, не принимать координаты от подозрительных отрядов со скверной репутацией или малоизвестных на этаже. Иначе в один из дней Криптор может попасть в бандитскую засаду. А ведь желающих поохотиться на небедных открывашек всегда хватает. Уверена, вы не пожалеете, если наймете меня, господин Роджер. Закончила костерок, обращаясь к лидеру группы. Эд посмотрел на меня, и я заметила. Других вариантов пока нет, да и лопочет весьма складно. Хм. «А на лицо твое мы можем взглянуть, Гульчатай?» поинтересовался Эдуард, назвав какое-то странное имя. Координатора Каменела. «Я предпочитаю сохранять инкогнито». «Жаль. Ну и сколько берешь?» «Смотря как договоримся рассчитываться. За смену, за день, за час или, возможно, за процент от дохода?» ответила Костерок. Мне понравилось, что она принялась торговаться. Значит, рассчитывает на долговременное сотрудничество. А не просто сдать нас разбойникам через неделю-другую. Как у вас в Хельстаде крипторы делят территорию и смены? Спросила я. На данный момент работает четверо крипторов. Серый туман, Зорман Холтер, джи, -Джи и Разрушитель крипт. «Он себе такое прозвище придумал? Разрушитель крипт?» Заметил Эд. «Не слишком оригинально, зато сразу понятен род занятий». Пожала плечами костерок. «По договоренности между крипторами каждая команда работает по 6 часов в сутки. Если мы не хотим враждовать, то нам придется согласовывать со всеми». «Значит, пять крипторов на этаж». «Получается меньше пяти часов в сутки». «То есть график работы не определен», — резюмировала я. «Сколько ты раньше брала за смену?» «Тридцать серебра», — откликнулась Костерок. «Сколько за смену в среднем по дня Криптор?» «Ну, четыре-шесть золотых примерно. Зависит от скорости передвижения, ценника и много чего еще». «Предлагаем пять процентов от дохода», — предложила я, прикинув в уме примерно. Это была нижняя планка из озвученных ей цифр. Костерок помолчала, также обдумывая предложение. «Согласна, на первый месяц работы. Затем можем снова поднять вопрос оплаты, если кого-то не устраивает». Я посмотрела на сидящего рядом веселого Роджера. «Договорились». «Одна двадцатая от дохода», – протянул руку Эд. Костерок чуть поколебалась, но все же пожала руку своему нанимателю. Мы обсудили некоторые нюансы передачи информации. Координатор призвала небольшую птичку с синим оперением. Питомец по прозвищу Синекрыл бодро скакал по столу и с удовольствием клевал хлебные крошки. Бумага стоила не только у монстров недешево. Поэтому и здесь координаты передавались с помощью табличек и белого мела. «Я возьму переговоры с другими координаторами на себя», высказала Костерок. «Придется подождать, прежде чем нас включат в расписание. Что насчет ценника? В среднем открытие руин стоит 25 серебра, крипты – 80. Будем снижать цены?» Это со временем может привлечь к нам дополнительных клиентов, даже если они нашли руины не в нашу смену. Но другим крипторам подобное, конечно, не понравится». «Начинать с конфликта не стоит», — произнесла я. «Освоимся, осмотримся. Там и будем решать». «Ну и отлично», — произнес Эд. «Поглядим хоть, что за крипты такие». «Вы ни разу не видели крипту?» — опешила Костерок. «Как вы открывать ее собрались, господин Роджер?» «Королевские руины намного прочнее обычных». «Справлюсь», — отмахнулся Эдуард. «Твоя задача просто предоставлять нам координаты». Координаторша откинулась назад, скрестив руки. «Надеюсь, вы правы. Мне бы не хотелось портить свою репутацию». забота координатора о своей репутации тоже хороший признак в целом костерок мне понравилось конечно лучше бы она была мужского пола но вроде бы это не особо ей заинтересовался что полезного расскажешь про дельту этаж не худший для крипторов если у вас есть хороший ездовой питомец у вас ведь есть уточнила она Я кивнула. «Хорошо. Есть один мост через основное русло далеко на юге. Так что вам либо придется искать способ как-то перебираться через Оранжевую реку, либо я буду планировать ваш маршрут с учетом южного перехода. Чтобы вам удобнее было зачищать сначала один берег, затем другой». «Было бы неплохо», – прокомментировал Эдуард. «Мы посмотрим, сможем ли перебраться на другой берег. Если есть возможность, для сокращения времени расставьте метки быстрого перемещения на этаже. Один кристалл не так дорого, но это на ваш выбор. Если питомец быстрый, может вам и не потребуется прыгать. Что еще сказать? Монстры на этаже не слишком шустрые и не сильно настырные, так что быстро отвязываются. Нападения ночников порой случаются. Разбойный групп вам тоже стоит опасаться. «Вас всего пятеро? Тогда советую нанять телохранителей до полной группы. Поскольку вы не находитесь под защитой глубинного клана, многие захотят попробовать вас на зуб». «Пусть попробуют», — хмыкнул Эд. «Мы им зубы-то и обломаем». Костерок не стал комментировать данное замечание. «Что он не о счет охоты? Кто из кланов здесь заправляет?» Почти всей восточной частью управляет клан Холтер. В первой кабинке заседает их агент. Цены за сутки аренды небольшие. Окупаются быстро. Еще крупными участками владеют клан Ацхен, клан Каминадри и гильдия авантюристов. С ними договориться сложнее. Юго-Восток поделен на более мелкие зоны слабых кланов, у которых обычно нет в Херстаде представителя. Но там у них максимум один-два отряда уместиться могут, не мешая друг другу. Так что, если хотите в свободное время поохотиться, идите лучше к холтер. Насчет других крипторов, они все разные. Я бы не советовала доверять Зорману или Джи, подозревая, что один из них причастен к тому, что мой прошлый наниматель пропал без вести. Но никаких доказательств нет. Обсудив некоторые детали, мы явились на поклон к координатору Серого Тумана, который трудился в настоящий момент согласно графику. Связной, естественно, не остался в восторге от того, что у них появился новый конкурент. Совещание крипторов назначили на 6 утра следующего дня. В это время как раз происходит смена одной команды на другую. Понятно, что поначалу нам придется столкнуться с разными трудностями и нежеланием уступать рыбные места. Но я уверена, что мы все их сможем преодолеть. А там и золото потечет стабильным потоком. Эдуард. Договорившись о встрече, мы отправились на разведку. Для начала я выставил новую метку за пригорком неподалеку от Хельстеда. Оставил одну лишь на десятом этаже, рядом с монстрокупцом купцом на всякий случай. Метки стоило ставить в местах, скрытых от глаз и подальше от скоплений людей. Иначе твое расписание легко можно вычислить и организовать засаду недалеко от места, куда ты постоянно телепортируешься. Затем мы направились к лавовой реке, до которой от аванпоста было рукой подать. Оранжевое русло делило этаж примерно напополам, протекая с севера на юг, а Хельстадт располагался почти в центре, на восточном берегу. Я относился к затее с применением стихии воды скептически, но мне не следовало забывать, что этот мир далек от моего родного, полон условностей и разных балансных правок. Например... Жар от лавы даже вблизи был относительно терпимым. Я остановил экипаж у берега. До противоположной стороны метров двадцать, И такое расстояние сцилла с экипажем явно не перепрыгнет. Медленный раскаленный поток выглядел грозно и величественно. Красные потоки смешивались с оранжевыми и ярко-желтыми, создавая причудливые узоры на поверхности. Кое-где надувались пузыри, после чего лопались с шипением, разбрызгивая обжигающие капли. Безымянная легко воспарила в воздух и элементарно переместилась на другой берег. Однако остальные не имели возможности летать, так что нам пришлось прибегнуть к другому способу. Благо, боевая стая могла похвастать превосходным магом стихии воды. Недолго думая, Я применил сначала секущий водоворот на лавовой поверхности, но результаты вышли неоднозначными. С одной стороны, раскаленная река действительно покрывалась толстой подстывшей коркой, куда можно было ступать без опасности провалиться в топкую магму. С другой, одного водоворота оказалось мало, чтобы заморозить участок через всю реку. Плюс он метал горячие брызги и ошметки во все стороны. что было крайне неприятно и порой болезненно. Поэтому я перешел на использование бриза. Расход маны у него был выше, но мне вполне хватало своего запаса, чтобы создать нам временный мост из заледеневшей корки. Требовалась особая сноровка, ибо мост через реку держался недолго. Но после нескольких попыток нам удалось приноровиться. Я поинтересовался, все ли в порядке у карамельки, которая все так же расхаживала босиком. На что она ответила утвердительно. Огры даже застывшей лавы под ногами не боялись. В общем, с переходом через главную преграду этажа разобрались. Через мелкие притоки сцилла перепрыгивала, не снижая скорости. Правда, порой заднее колесо слегка окуналось в лаву и теряло прочность. Но нам в любом случае пора было уже обновлять транспорт до более прочной редкой версии. Мы прокатились на запад и уперлись в бесконечное море из лавы, определяющее конец этажа. Выходит, мы по сути находимся на острове в подземелье. Если прикинуть примерно, то диаметр острова соответствовал приблизительно 25 километрам. Сцилла с нагруженным экипажем могла преодолеть его почти за час. Расход топлива в таком режиме возрастал, но еда в любом случае быстро окупится. Пылающая дельта мне, как магу воды и обладателю класса водный дракон с особенностью водный обитатель, не сильно понравилась. Но не впрямь до отвращения. А вот безымянная чувствовала словно у себя дома. Все же есть некие психологические установки, которые ты приобретаешь вместе с классом или расой. Мы сняли всего один номер в Хельстаде на ночь, ибо цены в аванпосте кусались очень сильно. Дороже, чем в Артесброне. На крипторов, что ли, рассчитано? Непонятно. В шести утра разбудила нас безымянная, поскольку только у нее пока имелся продвинутый навык распорядок. Следующий в линейке после календаря. Навык позволял не только видеть текущее время и календарь, но и заводить будильник на определенное время. Совещание крипторов прошло сносно. Разумеется, недовольных было много. Возмущались все команды без исключения. Но, как я понял, это привычное явление. Словно торгаши соседи, спекулирующие на одном и том же товаре. В итоге нам, как новичкам, все-таки пришлось пойти на уступки, поскольку 24 часа не делилось на 5. Я не стал качать права и согласился на 4 часа в самую неудобную смену – с 5 до 9 утра. Но на доходе столь ранний час не особо сказывается, по заверениям костерка, поскольку охотники фармят здесь круглосуточно. Остальным командам досталось по 5 часов. Еще один день мы провели за отдыхом в общем зале и за популярной у местных игрой тхонгал. Интереса ради, я протестировал своего любимчика богов. Вроде бы достижение на удачу немного повышало шансы на выигрыш. Но для того, чтобы удостовериться, придется провести тысячи партий. А затем мы впервые вышли на промысел, который не так уж сильно отличался от аналогичного занятия в артезброне. Разве что вместо лазания по отвесным пикам приходилось преодолевать лавовые преграды. Синекрыл с помощью зачарованного талисмана легко находил меня в любой части дельты и приносил свежие координаты. Моя способность прокладывать путь через центральное русло – сильно облегчило процесс прокладки эффективного маршрута через ближайшие крипты и повысило скорость фарма. Ведь руины работали таким образом, что новые не появлялись, пока старые не были зачищены. Так что чем больше тормозят крипторы, тем меньше охотники фармят в руинах. Входы в руины располагались в небольших обсидиановых холмах или пригорках. которых по этажу раскидано немерено. А вход в крипты можно было отыскать лишь у основания широких колонн сталагнатов, соединявших потолок подземелья с полом. Двери крипты отличались от обычных руин золотистым цветом, идущим каймой по периметру более мощных и широких черных створок. Наконец, появилась возможность протестировать свой урон и на криптах. Специально снял свой амулет, дающий сверху еще плюс 50% к урону. Но моя ледяная глыба все равно пробивала вход. Правда, при прохождении минимального урона атака блокировалась системой. Нехилый дамаг у остальных крипторов, значит, раз у меня не каждый раз проходит. Присвистнул я, когда охотники исчезли в темном Завиданже. «А ты думаешь, у них самих каждый раз урон проходит?» — хмыкнула Танша. Охотники на этаже в основном находились в пределах от 20 до 24 уровня и ходили группами из 6-8 человек. С амулетом же сложностей с криптами никаких не возникало. Как и большинство крипторов, мы старались держать свои возможности в секрете. запрещая авантюристам наблюдать за открытием входа. Ибо по сокращению хп-преграды можно легко подсчитать мой средний урон. Считается, что открывать крипты могут лишь маги, достигшие 30-го левела. Поэтому я со своей ледяной глыбой 20 уровня буду выглядеть довольно странно. В первые дни охотники относились к нам настороженно. Но постепенно мы завоевали репутацию надежных крипторов, с которыми можно иметь дело. Мы не задирали цены и, что немаловажно, пребывали очень быстро после обращения. Так что у нас вскоре образовалось нечто вроде постоянных клиентов, которые порой специально дожидались нашей смены или заранее обращались к костерку, которая частенько обреталась в общем зале Хельстеда. Казалось бы, ценник на открытие руин возрос от вечного полдня до пылающей дельты с 10 до всего лишь 25 серебра, но грамотная организация процесса и высокая скорость передвижения делали занятие криптора намного более прибыльным. Не говоря уж про открытие крипт, за который мы брали 75 монет. А в дельте промышляли также и пресловутые руинеры. которым не хватало опыта на открытие крипт. Но их в элитный клуб крипторов никто не брал. В итоге, за не слишком напряженную 4 смену мы получали в совокупности примерно 6 золотых монет, без учета доли нашего координатора, которая составляла в среднем 30 серебра за смену. Безумные деньги по нашим прошлым меркам. Но, похоже, великий рандом наконец повернулся к нам лицом.